Я был плохой приметой, Я был травой примятой, Я белый был вороной, Я воблой был вареной, Я был кольцом на пне, Я был лицом в окне На сотом этаже. Всем этим был уже. А чем теперь мне стать бы? Почтенным генералом Зовом им на все свадьбы — Учебным минералом, положенным в музее под толстое стекло, На радость ротозию, ценителю на зло. Подстрочным примечанием, привычкой порочной Отчаянием, молчанием, нет, просто строчкой точной. Не знающий покоя, волнующий строкою, И словом, оборотом, исполненным огня, Излюбленным народом, забывшим про меня.